Глава 12, в которой горный отшельник продолжает свою историю. Я получил свободу, сказал незнакомец, но потерял своё доброе имя, потому что большая разница между человеком, оправдавшимся чисто юридически перед судом, и человеком, оправдавшимся перед своей совестью и общественным мнением. Я сознавал свою вину, и мне было стыдно смотреть в глаза людям. Вот почему я решил покинуть Оксфорд на другой же день до зари, прежде чем дневной свет успеет показать меня жителем города. Выйдя за пределы Оксфорда, я первым делом подумал вернуться домой и просить прощения у отца. Но, не имея оснований сомневаться в том, что ему известно обо всём случившемся, и прекрасно зная его глубокое отвращение ко всякакому бесчестному поступку, я не мог надеяться, что он меня примет особенно при добрых услугах, которые не применит оказать мне матушка. Но если бы даже прощение отца было столь же несомненно, как его негодование, я все-таки далеко не был уверен, достанет ли у меня силы посмотреть ему в глаза, и смогу ли я на каких угодно условиях жить и общаться с теми, которые, по моему глубокому убеждению, знали, что я виновен в столь низком поступке». Поэтому я поспешил вернуться в Лондон. Это лучшее убежище для горя и позора, если тот, кто его ищет, не обладает слишком громкой известностью, ибо там вы пользуетесь преимуществами пустыни, не терпя её неудобств. Там вы находитесь в одно и то же время и в одиночестве, и среди людей. Между тем, как вы гуляете или сидите, никем не наблюдаемы. Шум, суета и постоянная смена впечатлений развлекают ваш ум и препятствуют вашим мыслям снедать себя, или, точнее, ваше горе и позор, самую вредную для здоровья пищу на свете, которую иные потребляют в изобилии и самым гибельным для себя образом пребывая в одиночестве, хотя есть немало и таких, которые находят в ней вкус только на людях. Но так как едва ли есть на земле такое благо, которому не сопутствовало бы зло, той и это благодетельное невнимание к вам ближних сопряжено бывает с некоторыми неудобствами. Я не имею в виду те случаи, когда у вас нет денег. Ведь если незнакомые вам люди вас не стесняют, то они вас также не оденут и не накормят. И вы можете умереть с голоду на Ледингольском рынке так же легко как в пустынях Аравии. Ледингольский рынок, лондонский мясной рынок. А я в то время как раз был лишен великого зла, как называют его некоторые писатели, полагаю я, им переобремененные, то есть был совершенно без денег. Прошу покорного прощения, сэр, сказал Партридж. Я не помню, чтобы какой-нибудь писатель относил деньги к числу граждан. Mallorum, их называют irritamenta mallorum. Efodiumtur opus irritamenta mallorum. Mallorum zol. Irritamenta mallorum. Возбудители semina zol. Efodiumtur. Люди копают землю, добывая золото, semina zol. Ovidii metamorphosi. Являются ли они злом или причиной зла? Сэр продолжал незнакомец. Только я не имел их вовсе, так же как и друзей и даже простых знакомых. Однажды вечером, проходя голодный и несчастный по внутреннему темплу, я услышал чей-то голос, неожиданно откликнувший меня с большой непринуждённостью по имени. Внутренний темп, одна из четырёх старинных юридических школ в Лондоне. Здание, в которое она помещается, некогда принадлежало ордену тамплиеров. Я оглянулся и тотчас узнал в приветствовавшем меня человеке одного из моих товарищей-студентов, оставившего университет уже больше года назад, задолго до того, как на меня обрушились мои несчастья. Джентльмен этот, которого звали Вотсон, Сердечно пожал мне руку и выразив радость по случаю нашей встречи, предложил мне распить вместе бутылку. Сначала я был отказался, сославшись на какое-то дело, но он не отставал со своей просьбой. Наконец, голод одолел во мне гордость, и я откровенно признался, что со мной нет денег. Солгав в оправдание, будто я по ошибке надел сегодня не те брюки, мистер Бодсон отвечал: "Мы с вами слишком старые знакомые, Джек, чтобы вам стоило церемониться" из-за такого густека. И взяв меня под руку, потащил с собой. Это, впрочем, не стоило ему большого труда, потому что мои собственные желания влекли меня туда же с гораздо большей силой. Мы отправились на улицу Фрайерс, где, как вы знаете, сосредоточены все увеселительные заведения. Когда мы вошли в таверну, мистер Вотсон обратился только к слуге, подававшему вино, оставив без малейшего внимания повара. В уверенности, что я давно уже пообедал. Но так как это не соответствовало действительности, то я сочинил другую ложь и сказал своему спутнику, что был в отдаленном конце города по важному делу и в торопях перехватил только баранью котлетку, так что теперь снова проголодался и хорошо было бы прибавить к бутылке еще вифштекс. «Какая дырявая у иных людей память!» — воскликнул Партридж. И может быть, в ваших брюках нашлось денег как раз столько, чтобы заплатить за баранью котлетку? Ваше замечание справедливо, отвечал незнакомец. И мне кажется, такие обмолвки неизбежны у каждого, кто начал лгать. Но возвратимся к рассказу. На душе у меня стало легко и радостно. Мясо и вино скоро оживили и разгречили меня, и я с наслаждением разговаривал со своим старым знакомым. Кем более что считал всё случившееся в университете и после нашей разлуки для него неизвестным. Но он недолго оставлял меня в этом приятном заблуждении. Подняв бокал одной рукой и взяв меня за руку другой, "Поздравляю вас, дорогой мой", воскликнул он, "поздравляю вас с тем, что вы так почётно разделались с возведённым на вас обвинением". Я был поражён, как громом и пришел в крайнее смущение. Но Вотсон, заметив это, сказал, «Студиться тут нечего. Ты оправдан, и никто не смеет назвать тебя преступником. Но скажи мне по правде, ведь я твой друг. Ты все-таки его обокрал?» «По мне, так это самое похвальное дело — обобрать такого гадкого подхарима. Только вместо двух сотен геней хорошо было бы взять у него две тысячи. Черт меня побери, если я не уважаю тебя за это». Клянусь спасением моей души, я ни минуты не поколебался бы сделать то же самое. Эти слова меня преободрили, и так как вина несколько развязала мне язык, то я откровенно признался в растве, заметив только что мой спутник получил неправильные сведения о размерах похищенной суммы. На самом деле она составляла лишь немногом более пятой части, названной им. "Жаль, искренне жаль", сказал он, "желаю вам большей удачи в другой раз". Впрочем, если вы послушаете здесь моего совета, то не подвергнитесь больше никакому риску. Вот, сказал он, вынимая из кармана горсть игральных костей. Вот средство вот доктора, вылечивающее болезнь кошелька. Следуйте только моему совету, и я покажу вам способ опустошать карманы простаков, не подвергаясь опасности воспарить в облака. Воспарить в облака? повторил Патридж. Скажите, пожалуйста, сэр, что это значит? «На воровском жаргоне это значит быть вздернутым на виселицу», — отвечал незнакомец. «Так как игроки в отношении своей морали очень мало отличаются от молодцов с большой дороги, то и язык у них почти что общий. Мы выпили по бутылке, когда мистер Уотсон заявил, что заседание уже началось, и он должен на нем присутствовать, причем настойчиво требовал, чтобы и я пошел с ним попытать счастье». Я отвечал, что в настоящее время я не могу этого сделать по причине уже известной ему пустоты моего кармана. Правду говоря, я не сомневался после его многочисленных уверений в дружеских чувствах, что он предложит мне взаймы небольшую сумму на этот предмет, но он отвечал, «Ну вот, есть о чем беспокоиться. Смойтесь, и все тут». Партридж собрался было спросить значение этого слова, но Джонс остановил его. «Только будьте осторожны в выборе партнера. Я вам подам знак, с кем играть. Это необходимо, ведь вы не знаете столицы и не сумеете отличить шулера от простофилию». Подали счет. Вот он заплатил свою долю и собрался уходить. Я ему напомнил, не без краски стыда, что у меня нет денег. Он отвечал, «Ну, это ничего не значит. Зачеркните счет за дверью или смахните щеткой, как ни в чем не бывало. Или, постойте, я уйду первый». А вы возьмите мои деньги и заплатите устойки. Я подожду вас на углу. Я выразил некоторые неудовольствия по этому поводу и дал понять, что ждал от него уплаты за двоих. Но он поклялся, что у него нет и шести пенсов лишних. Вот сам ушёл, а я принуждён был взять деньги и последовал за ним почти по пятам, так что мог расслышать, как он говорил трактирному слуге, что деньги на столе. Слуга прошёл мимо меня, поднимаясь по лестнице, но я так поспешно выбежал на улицу, что до меня уже не долетели его ругательства. У стойки же я не проронил ни слова согласно преподанным мне наставлениям. Мы направились прямо к ломберному столу, и мистер Вотсон, к моему удивлению, достал из кармана крупную сумму и положил ее перед собой, как и многие другие, без сомнения, смотревшие на свои кучки, как на своего рода приманных птиц задачи, в которых было привлекать к себе кучки соседей. Было бы скучно рассказывать о всех шалостях Фортуны, или лучше сказать, костей, которые она творила в этом своём святилище. Горы золота молниеносно таяли на одном конце стола и столь же внезапно вырастали на другом. Богач в одно мгновение делался нищим, а нищий богачом. Нигде философ не мог бы лучше научить своих учеников презрению к богатству или, по крайней мере, негде он не мог бы показать им нагляднее, насколько оно непрочно. Что касается меня, то значительно умножив свой скромный капитал, я в заключение потерял его начисто. Мистер Вотсон тоже после многих привратностей счастья встал из-за стола в некотором возбуждении объявив, что продул целую сотню и не желает больше играть. Потом подошел ко мне и предложил вернуться в таверну. Но я решительно отказался, заявив, что не хочу вторично ставить себя в неловкое положение, особенно теперь, когда и он проиграл все свои деньги и ничуть не богаче меня. «Пустяки», — сказал он. «Я только что занял у приятеля две гинеи, и одна из них к вашим услугам». С этими словами он сунул мне в руку золотой, И я больше не противился его настояниям. Сначала меня несколько коробила мысль о возвращении в ту самую таверну, которую мы покинули таким некрасивым образом. Но когда слуга сказал с учтивым поклоном, что мы, кажется, забыли заплатить по счёту, я совершенно успокоился, без возражений дал ему диньей и велел взять из неё сколько нужно, приняв как должное это несправедливое обвинение в забывчивости. Мистер Вотсон заказал между тем роскошнейший ужин, какой только мог придумать, и хотя раньше довольствовался простым красным вином, теперь потребовал непременно самого дорогого бургундского. Вскоре к нам присоединилось ещё несколько джентльменов из у горного дома, большая часть которых, как я убедился потом, пришла в таверну не пьянствовать, а обделывать свои дела, сославшись на нездоровье, они отказались от вина. Но зато усердно угощали двух молодых людей, которых избрали себе в жертву, и потом обобрали дочисто. Часть добычи посчастливилось получить и мне, хотя я не был ещё посвящён в тайны их искусства. Эта игра в таверне сопровождалась одним замечательным явлением: деньги мало помалу куда-то исчезали. Таким образом, хотя в начале игры стол был наполовину покрыт золотом, но когда игра кончилась, что произошло только на следующий день, это было воскресенье, к полудню на столе можно было увидеть всего какую-нибудь динею. Было это тем более странно, что все присутствующие за исключением меня объявили о своём проигрыше. Трудно понять, что случилось с деньгами, разве только их унёс сам дьявол. Так оно невероятно и было, сказал Патрич, потому что злые духи могут унести что угодно, не будучи видимыми, хотя бы в комнате находилось толпа народу. И меня нисколько не удивило бы, если бы дьявол унёс всю эту компанию мошенников, занимавшихся игрой во время обедни. Если бы я захотел, то мог бы рассказать вам истинное происшествие, как дьявол стащил одного мужчину с постели чужой жены и унёс через замочную скважину. Я собственными глазами видел дом, где это случилось, и вот уже 30 лет, как никто в нем не живет. Хотя Джонса немного рассердила эта неучтивость Партриджа, он не мог, однако, сдержать улыбку. Незнакомец тоже улыбнулся про статье спутника Джонса и продолжал свой рассказ, который читатель найдет в следующей главе.